Глава 56. Люблю, но реже говорю об этом. Люблю лишь ней, но не для многих глаз. Торгуют чувством тот, что перед светом всю душу выставляет на показ. Тебя встречал я песней, как приветом, когда любовь нова была для нас. Так соловей гремит в полночный час весной, но флейту забывает летом. Уильям Шекспир. Разговор с Ричардом тем вечером начался с разбора полётов. Сегодня ко мне пришёл Макс. Считай, попросил аудиенции. Начал мой драгоценный супружник, когда мы после ужина остались в спальне в одиночестве. Угадаешь причину его появления? Я невинно помахала ресничками. Не подействовало. Ричард смотрел пристально и взгляд не отводил. Я беременна. Ирисия Угу. Я Пушка позвать Трусиха. Могу ещё и Наруса за одно. Я читал то, что ты передала родным Мадлен. Приказал, мне достали нужные тексты. Ты знаешь, как это называется? Знаю. Макс доносчик. Он в шоке был от этих текстов, так же, как и я. Ты хоть понимаешь, что вы напечатали вместе с Ульяной? То есть я зря старалась и ставила автографы на книги. Родственникам Мадлен не понравилось, и глазками хлоп-хлоп ещё и губки обиженно надуло. Ричард уже привык к моим выкрутасам, как он это называл, нахмурился. Я боюсь представить, сколько таких книг ходит по столице. Ирисия, ты же императрица. Как ты можешь на таком зарабатывать? Деньги не пахнут. Возникновение крылатого выражения связано с именем римского императора Веспасиана. который ввёл налог на общественные упорны, получающий доход от продажи мочи. Крутилось у меня на языке: "Но ведь не поймёт же?" Пришлось снова прибегать к божественным авторитетам. А вот Нарусу и Зелагри понравилось. Насчёт Зелагри я и не сомневался, прочитала я в глазах Ричарда, но он благоразумно промолчал, вообще молчал, только пытался сверлить меня взглядом. Ты так и не сказал. Родственникам Мадлен совсем не понравилось. Проигнорировав тот взгляд, я снова надула губы. Совсем-совсем? Прекращай, недовольно поморщился Ричард. Естественно, женщинам понравилось, пусть и не всем. И ты это прекрасно знаешь. Но Ирисия, а сейчас мы собирались печатать сказки и поваренную книгу, прервала я его. Уже специалист нашёлся, жена Вовки. Та повариха, скривился Ричард. Нашли специалиста. Она грамотная? Вступилась я за Элану и даже Райсеров опознала. Что? Ну вот что ты напрякся? Что опять случилось? Откуда ей известно, что это Райсеры? Не поверишь, я то же самое спросила, она ответила, что дед учил её читать по книге, а там Райсеры, картинка. Ну, я так поняла. Ричард. Ричард Алё, приём. Есть кто живой? Мне очень интересно было бы увидеть ту книгу, в которой нарисовали, причём правдоподобно Райсеров. Ответил Ричард наконец-то отмирев. Ты ей не веришь? уточнила я. Ей-то я, может, и верю, последовал ответ. А вот её бывшему окружению нет таких книг в дворцовом книгохранилище, Ирисия. И не было никогда. У императоров драконов не было. Ты понимаешь, что это означает? Что она не так проста, как мы думали? Или она, или те, кто её воспитывал. Завтра же отправлю гонца к ней и её мужу. Мне нужно увидеть эту девушку. Вот так аккуратно и ненавязчиво, ну почти. Я съехала с темы из лишне откровенных книг. Мозг Ричарда сейчас был занят совершенно другой темой. И эта тема появилась во дворце вместе с мужем на следующий же день. Я отметила, что она поменяла платье. Такое же нарядное, как и прежнее, это было светло-коричневым, украшенным белоснежными оборками. Вовка тоже принарядился. Ну как же? Ведь разговаривать надо было не просто с сестрой, пусть и императрицей, а с самим императором Драконов. Такая честь, угу. А Вовка теперь был отвергнутым всеми правнуком бога. То есть вроде как статус правнука у него никто не отнимал, но и помочь лишний раз не поспешат. И Вовка это прекрасно понимал. Мы вчетвером расселись в той же гостиной, в которой уже встречались втроём. Елана и так, рабевшая при мне, теперь совсем смутилась под внимательным взглядом Ричарда. Тот смотрел, словно лазером разделывал, и с каждой секундой хмурился всё сильнее. "Елана, поднимите, пожалуйста, голову", внезапно попросил он, причём попросил вежливо, а не приказал, что было для него не свойственно. "Мне нужно кое-в чём убедиться". Елана подчинилась, только сжалась ещё сильнее. "Дайте руку". Новая просьба. Елана протянула ладонь. Ричард взял её в свою ладонь. Несколько секунд ничего не происходило. Затем над макушкой Иланы появилось и начало разрастаться сиреневое облако, густое и непрозрачное. Единственная законная наследница, сообщил непонятно кому Ричард и отпустил руку Иланы. Не бойтесь, вам ничего не угрожает. Вы продолжательница и единственная наследница одного угашающего рода и одна из трёх наследников другого рода. Оборода могут похвастаться неприлично большим состоянием. Надо же. Я думал, меня ничем не удивить. Последняя фраза относилась к Вовке. Мол, ну вот, как тебе угаразд дело найти и выбрать ту, которая оказалась на самом деле богатой аристократкой. Ответить Вовка не мог. Они с Еланой вообще не реагировали на внешние раздражители после слов о наследнице. Просто сидели как болванки и смотрели перед собой, не мигая. Ни один, ни вторая не ожидали ничего подобного. Впрочем, не только они. Я тоже пребывала в состоянии близком к шоку.